Глава шестая. Я остался обедать на террасе в е р д ж и л и о компари, салат от шефа, стакан тосканского вина. Сунув в рот очередной кусок моцареллы, я впервые обратил внимание на солидную темную громаду бронзовую статую, установленную посреди площади. Меня удивило, как это я ее до сих пор не замечал. Правда, она со всех сторон была зажата рыночными прилавками. Насколько я сумел разглядеть поверх с т е н д а с темными очками и чехлами для мобильных телефонов, статуя стояла на квадратном основании высотой несколько метров, примерно три-четыре, у к р а ш е н н ы м разными орнаментами, барельефами, портретами в медальонах, латинскими надписями. Над всем этим возвышалась мужская фигура в длинном монашеском одеянии. Черты лица были строги, даже суровы, голову покрывал капюшон. Мужчина немного склонился вперед, и его профиль находился на одной линии со скрещенными руками, прижимавшими к животу толстую книгу. Складки его одеяния доставали до пят, из-под него виднелась правая нога, выдвинутая вперед, как будто он собирался отправиться в путь. На этой высоте заканчивалась утыканная остриями металлическая решетка, отпугивавшая стаи птиц и оберегавшая статую от вредоносных загрязнений. Я ненадолго покинул террасу ресторана и подошел поближе, заметив, что я шныряю вокруг пьедестала, задрав голову к небу, наморщив лоб и сощурив глаза, торговец принялся размахивать у меня перед носом двумя или тремя парами очков и сообщил, что у него товар гарантированного качества и мне необходимо примерить очки, чтобы понять, нравятся они мне или нет. несмотря на то, что я сдержанно улыбался и выставлял вперед руку, пытаясь унять его пыл, он не отставал от меня. Вы не знаете, кто это? В конце концов спросил я в первую очередь, чтобы положить конец его коммерческим поползновениям. Он неохотно поднял глаза, посмотрел на статую сквозь ткань з о н т а состроил брезгливую мину, намекая на то, что не имеет об этом ни малейшего представления, и отступил явно расстроенный. 9 июня 1889 Бруно. Вот что я сумел рассмотреть на большой гравированной табличке. Обойдя цоколь со всех сторон, я вернулся за свой столик. Спустя немного времени хозяин подошел, чтобы забрать мою тарелку и предложить один из своих десертов. Я спросил его о большом бронзовом монахе. А, в о н ё м произнес тот. Я знаю только имя. Его зовут Джордано Бруно. Этого парня сожгли за живо прямо тут на этой площади. Случилось это не вчера. Если хотите знать что-то еще, спросите моего повара ф е д е р и к о Я много раз слышал, как он о нем рассказывал. Хотите, я вам его пришлю, когда закончится обед. Я заказал т е р а м и с у п о д о м а ш н е м у ф е д е р и к а отодвинул стул и разлегся на нем, заодно краешки сиденья, ноги вытянуты во всю длину. Для начала он потянулся, шумно пыхтя. несколько раз промокнул блестящее от пота лицо маленькой салфеткой. Он так и остался в колпаке, н а т е р р а с е за чашечкой кофе, п о п ы х и в а я сигаретами. Еще сидели несколько посетителей. Так вот, Бруно, наконец произнес Федорика. Мы одновременно повернули головы к статуе. Ну, я, конечно, не специалист, вы не думайте. Я просто так из любопытства заверил я п о в а р а Насколько я знаю, он был очень странный ученый. К тому же поэт, во всяком случае, его идеи пришли с ь церкви не по вкусу, идеи относительно мира, вселенной и всякого такого. За это его и сожгли. Было это в 1600 году. А что за идеи? Точно не скажу. В общих чертах он считал, что мир ы б е с к о н е ч н ы что Солнце расположено в центре нашего мира и что Солнце в Вселенной целая куча. Короче, он все правильно говорил, а в те времена это, наверняка, не очень-то приветствовалось, наверняка. Ничего не могу с собой поделать. Такие парни меня восхищают, продолжал повар. Такие парни, которые думают, что хотят и защищают свои идеи до самого конца, даже рискуя своей шкурой. Это же нечто, черт побери. А вы как думаете? Думаю, это и правда нечто. И не считайте его чокнутым. Этот парень знал все обо всем, знал математику, физику, философию. Он был головастый. К тому же говорят, у него была невероятная память. Дата на постаменте — это дата установки памятника. Так и есть. Его решили установить интеллектуалы той эпохи. Свободомыслящие люди и франкмасоны тоже. Думаю, дело это было непростое. Ватикан крепко о б и д е л с я заметил ф е д е р и к а и негромко усмехнулся. Но все равно он тут стоит. Я к нему привязался, мы с ним одна компания, он и я. Мы еще несколько минут сидели молча, не отрывая глаз от памятника Бруно. А вы, значит, шахматист? спросил ф е д е р и к а выпрямившись на стуле. Да, люблю шахматы, ответил я. Могу побиться об заклад, ему бы тоже шахматы понравились, сказал ф е д е р и к о указав подбородком на статую. Да, память в шахматах играет огромную роль, сообщил я. Ко всему прочему, подхватил ф е д е р и к о Он встал, похлопал меня по плечу, сказал, что мы обязательно еще увидимся. Я похвалил его т е р а м и с у Он еще раза два-три дружелюбно хлопнул меня по плечу и исчез. в недрах ресторана.